Мы вышли из зала, следом за Луисом и Кейли. Головорез Краба пошел с девушкой вниз по лестнице, а мы отправились в кабинет главы ночной гильдии. Сдержав ликование по поводу удачного исполнения первой части плана, я проводил Кейли взглядом и перенес внимание на спутников. Краб приспокойно шагал впереди всех, немало не беспокоясь о том, что я могу наброситься на него сзади и свернуть шею. Люто идущий последним... Вел себя тихо, как мышка, и не отсвечивал. Даже не скалился на меня. Будто внезапно забыл о своем обещании поквитаться-забраться. Одни только рувийские боевые псы не теряли бдительности. И, шлепая когтистыми лапами по деревянным половицам, нет-нет, да и поглядывали на меня с интересом. Словно спрашивали, не надо ли меня цапнуть, а еще лучше загрызть. Только я не собирался давать им к этому повод. — Псы — это, конечно, проблема, но где-то здесь еще и маг прячется. — Подписывай! — вилял мне Рихард, бросив на стол бумаги и подойдя к окну, немного сдвинул штору и выглянул на улицу. Плюхнувшись в стоящее возле письменного стола кресло, я неторопливо развернул бумаги и придвинул чернильницу с пером, взялся переписывать дарственную на Герона, не забыв при этом мимолетом осведомиться. — Ну и что там, вышло Келли? «Вышла!» — буркнул краб. Спустя несколько мгновений соизволил сообщить. «Дружок твой, рыжий, в карету ее затянул». «Вот и славно!» — искренне порадовался я и оттолкнул от себя подписанный документ. «Я свое слово сдержал. Забирай свое поместье!» Схватив бумаги, Рихард быстро просмотрел сделанные мной записи и сразу успокоился и подобрел. «Отлично, Стайни! Отлично!» Вижу, с тобой можно иметь дело. Осторожно, свернув документы, он убрал их во внутренний карман своего пижонистого костюма, после чего предложил. «А теперь давай займемся этим твоим ритуалом призыва». «Этот пусть проваливает», — мотнул я головой, указывая на лютова и спохватился. «Только пусть он мне сначала коньячка нальет, а потом уже проваливает». Кажется, мне послышался явственный звук зубовного скрежета. По невозмутимой рожеуборотни не скажешь, что его взбесили мои заявки. Он даже выделываться не стал, а поглядел на краба, дождался его утвердительного кивка, налил стаканчик коньяка и поднес мне. И вышел, и дверь за собой тихо-тихо затворил. Удовлетворен, поинтересовался краб и заявил. «Я хочу, чтобы ты рассказал о ритуале призыва этого своего демона абсолютно все, не упустив ни одного незначительного момента». «У меня есть вариант получше», — усмехнулся я, достал из кармана пергамент с описанным бесом ритуалом и бросил его на столешницу. Герон коршуном налетел на пергаментный лист и, развернув, стал быстро читать. А я потягивал действительно неплохой коньячок, и пытался отбрыкаться от глупой навязчивой идеи напасть на краба. Останавливало, пожалуй, то, что под рукой не было крепкой дубинки, чтобы задать добрую взбучку этому уроду. И еще то, что где-то затаился поганый маг, который тоже тот еще урод, иначе с чего он связался с ворами и убийцами, ведь человеку даже со слабеньким даром совсем несложно пробиться в жизни честным путем. «Был бы в почете и уважении». «Здесь действительно все?» — уточнил Герон. И после моего кивка спросил. «А истинное имя демона?» «А деньги?» — спросил в ответ я. Герон усмехнулся. Не глядя, выдвинул ящичек из стола, достал оттуда тонкую стопочку банковских векселей и небрежно бросил их на мой край стола. «Держи». «Надо бы пересчитать». Ухмыльнувшись, заявил я, отставив стакан с выпивкой и цапнув ценной бумаги. «Ну-ну! Считай!» Без какой-либо обиды или недоброжелательности проворчал Герон. Но до счета дело не дошло. Я только прикоснулся к магической печати на первом векселе, как рожа у меня вытянулась. Ничего похожего на ощущение сотен крохотных кусачьих искорок, тычащихся в ладонь. Ровное пятнышко тепла. Будто не магической печати касаешься, а нагретой солнцем монетки. Ах ты гад такой!» А вдурить решил наивного стражника. Я быстро проверил самым надежным способом — своими руками. Еще пару магических печатей на векселях и окончательно убедился, что передо мной подделки. Криво усмехнувшись, я небрежно швырнул векселя на пол и заявил крабу «Так дело не пойдет, Рихард». Эти никчемные бумажки мне не нужны. Каким-нибудь остолопом будешь их совать. А я хочу получить настоящие векселя на пять тысяч золотом». «Как ты узнал?» Озадаченно уставился на меня Герон. «Это отличная подделка». «Только золотом твои бумажки не пахнут. Вот в чем их проблема», — заявил я, и не подумав раскрывать этому разбойнику свою тайну. «Гони настоящие векселя...» или имени демона ты не узнаешь. «А если Лютого позвать, может, он заставит тебя передумать?» Неприязненно глянул на меня краб. «И останешься ни с чем», — пожал я плечами. «Времени у вас не так много, а чуток я продержусь. Если не выйду через четверть часа, мои друзья забеспокоятся и возьмут штурмом твой дом. Максимум, что ты получишь, — это мой совершенно бесполезный для тебя труп». И никакого тебе демона, исполняющего желания И за четверть часа можно заставить тебя передумать. Вперевшись в меня злым взглядом, процедил краб. Но никого из прихлебателей на помощь так и не кликнул. Раздраженно дернул уголком рта и заявил. — Ты в своих высоких сферах совсем умом тронулся, стражник. — Это еще почему? По-настоящему удивился я. — Да потому, — скривился Герон, — пять тысяч золотом. Ты хоть представляешь себе, сколько это? — Ну, я так думаю, на эту сумму можно откупить восточный городской квартал в личное пользование. Предположил я, сразу догадавшись, к чему клонит краб, и с ехидством поинтересовался. — А что, ночная гильдия настолько нищая, что у нее не наберется и пяти тысяч золотом? Герон поморщился, будто отведал кислющего яблока и злобно пробормотал. «Был бы здесь такой прибыток, я бы давно собрал нужную сумму». Оборвав себя, он предложил. «Могу дать тебе пять сотен, и разойдемся на этом, стражник». «Не пойдет», — категорично отрезал я. выгребая всю свою воровскую казну, на 5000 мне набери». «Да нет у меня 5000 тысяч золотом, идиот!» Выругался Герон. Нет! От силы пара тысяч набралась за одиннадцать лет существования ночной гильдии. Брешешь, небось! Прищурив левый глаз, уставился я на краба. А как же серебряный звон? Он один, наверное, под тысячу тянет. Клуб оценен в восемь с половиной сотен, ощерился краб. И то за счет того, что шесть сотен золотом в банке лежит для обеспечения ставок. Ну что ж... На мгновение задумался я и решительно кивнул. Раз ночная гильдия находится в столь бедственном положении, я согласен пойти на некоторые уступки. Пусть будет четыре тысячи в векселях на предъявителя, и вдобавок отпишешь на меня серебряный звон. Герон аж задохнулся от негодования, кулаки тиснул. Как же на его любимое детище покушаются? Но сдержался. Хотя я был уверен, что он сорвется и и моя задумка потерпит крах. Нет, силен краб, что и говорить. Успокоился, подумал, и, подарив мне змеиную улыбочку, ласково сказал. «Стражник, ты слушаешь, что я тебе говорю? У меня нет таких денег. Есть около 3000 если учитывать и стоимость клуба». Я внимательно посмотрел на краба. Не врет, похоже. Да и прав он. Пять тысяч золота – действительно огромная сумма, а в казну ночной гильдии отходит лишь часть добытого ворами и грабителями. Но мне-то какое до этого дело? Хорошо, давай все, что есть. Согласился я. Векселя на 2000 и документы на клуб. И безжалостно добил краба мрачного, как грозовая туча. А что касается недостающей до пяти тысяч суммы, ты как-никак человек серьезный. Я готов принять подписанное тобой долговое обязательство на 2000 золотом. А когда сбагришь поместье, отдашь...» Рожа краба налилась багровым цветом. Его всего затрясло. Так и читалось на этой физиономии, что он с радостью запинал бы меня ногами до смерти. Но силен, силен мужик. Удержался от соблазна убить стражника на месте. Медленно поднялся из кресла, выбрался из-за стола и подошел к шкафу. Заградил свой тайник спиной, поскрепил, пошуршал и вытащил пачку бумаг, с коими и вернулся за стол. Стопка переданных мне векселей оказалась куда внушительнее прежней. Просто банковские обязательства были выписаны на куда меньшие суммы. В основном на полсотни-сотню золотых ролда. Зачастую попадались и на два-три десятка монет, но уж эти векселя были настоящими. Разорил, похоже, казну ночной гильдии краб, и серебряный звон, молча, играя с желваками, на меня отписал. А когда я выжидательно уставился на него, держа в руках векселя и документы, но уже мой клуб, Герон, криво ухмыльнувшись, отписал долговую расписку на недостающие две тысячи золотых ролда. Протянул мне и потребовал. Имя. Азарталгот. Великий ужасный. Выпалил я резким движением, выхватив из руки краба расписку. — Не врешь? — прищурившись, переспросил Герон. — А зачем мне врать? — удивился я и потряс распиской. — Ты же мне еще две тысячи должен. Истинное имя демона — Азар Толгот. Но он предпочитает, чтобы его называли великим и ужасным. — Очень, очень надеюсь, что ты не солгал. С угрозой протянул краб. — Иначе? «Я не вру! Проверишь, убедишься!» Возмущенно выпалил я и поднялся из кресла. «Что ж, сделка заключена, обсуждать нам больше нечего. Пойду я, пожалуй». «Да, да, иди, конечно», — сказал Герон и отчего-то раскашлялся не на шутку. Даже слезы на глазах выступили. Хорошо еще хоть рот кулаком прикрыл. Чуть помедлив, я потихоньку двинулся к двери с опаской косясь на развалившихся на полу псов. Стоит поторопиться. 10 минут того и гляди истекут. И тогда придется прорываться с боем. Но кто мог подумать, что все пройдет так гладко, что штурмовать дом краба не понадобится? Быть может, расправа ждет меня за дверью? Рухнувшая сверху воздушная плита застала врасплох. Я и не понял сразу, что происходит. На меня навалилась неодолимая тяжесть, ноги подкосились. Да и что можно сделать без магической защиты? Я рухнул на пол. Распластался, словно комбала, или скорее морская звезда. Так придавило что не двинешься. Зажав полный голос, краб с хихистом заметил. — Что, стражник, тяжело с золотишком-то, а? Посмеиваясь, он продолжил издеваться. — Вижу, неподъемным оказался для тебя этот груз. С сожалению, подсоков языков, подлый гад проговорил. — Нет, не упереть тебе столько. Да и неудивительно, как-никак пять тысяч полновесных золотых монет. — Гнусный обманщик! С трудом выдохнул я из себя. — Да что ты, стражник! Нет здесь никакого обмана! Притворно возмутился веселящийся краб и присоветовал. — Ты попробуй брось бумаги, вот увидишь, сразу станет легче. — Не брошу! — огрызнулся я. Потерплю чуток, время вот-вот выйдет, а с воздушной плитой справится не проблема. Простейшее заклинание. Главное, чтобы маг потом чем-нибудь убойным не приголубил. Брось бумаги, стражник. Посуровил голос Герона. Этот мерзавец наступил подбитым каблуком мне на кисть руки, в которой я сжал документы. Брось по-хорошему, прошу. Ну и тварь же ты! Заорал я, когда Герон... Принялся вращать каблуком, желая размозжить мне пальцы. Жуть, как больно. И невозможно сосредоточиться на слиянии со стихией воздуха. Бум! Бум! Бум! Глухие удары воздушных таранов, обрушившихся на дом краба, мгновенно растворились в звоне разлетающегося стекла. Крад стеклянных осколков и деревянных обломков, которые недавно были оконной рамой, посыпался на меня и Крабу, похоже, неслабо перепало. Он вскрикнул и замысловато выругался. «Задействуй кинетический щит!» — воскликнул кто-то, и я с некоторым трудом опознал по голосу Лимаса. «Уже!» — раздраженно отозвался Краб и велел магу. «Сделай что-нибудь с дружками этого наглого стражника, а то они вправду возьмут штурмом дом». «Пусть попробуют!» — сказал маг. Я сбросил весь запас энергии из накопителей, В ловушке на первом этаже. Сотню этих стражников молниями сожжет, прежде чем кто-то сможет пройти. А замкнутый полог отражения делает бессмысленным обстрел с улицы. И поторопил Герона. А пока они там воюют, нам самое время уносить ноги. Сейчас, бумаги только заберу. Краб склонился надо мной. Только фиг я их выпустил из рук. Обозлившись, Герон подскочил и начал бить меня ногами по ребрам желая заставить отдать документы. Но я не поддавался боли. Зажмурил глаза и продолжал про себя считать удары сердца. Семь. Восемь. В безумно яркого солнечного света, возникший на девятом счете, ослепил меня даже сквозь закрытые веки. Полок отражения, конечно, хорошая штука, и энергии жрет совсем немного. Но он просто отталкивает летящие предметы. Обстрел зарядами с магической начинкой становится практически бессмысленным, ведь заклинание активируются при столкновении с преградой, но вспышка света не перестает быть от этого менее эффективной. Ослепленный краб отшатнулся от меня и принялся грязно ругаться. Рувийские боевые псы громко завыли, а я растворился в стихии воздуха, на краткий миг ощутив себя совершенно невесомым. Легко прорвав истончившуюся воздушную плиту, Я вскочил на ноги и будто на крыльях ветра понесся к окну. Наверное, это необычайная легкость тела и позволила мне решиться на этот шаг, или то, что мне некогда было думать о последствиях. По здравом размышлении трудно на такое решиться: сигануть в окно, когда оно более чем в десятки ярдов над мостовой. Сердце замерло и не билось в эти жуткие долгие мгновения падения. Жёсткое столкновение с каменной мостовой, Поразило мое тело таким взрывом боли, будто глаза вновь озарила вспышка света. Второй удар в левое плечо был не менее болезненным. Шик, к счастью, я себе не свернул. Но самостоятельно подняться не смог. Кэр! — метнулся ко мне Вельд. Валим отсюда! — смог прохрипеть я. Там с крабом лимас. Быстро его в карету! — вилял Вельду и Стэну, подбежавший рольд И отходим. Меня подхватили на руки и понесли. Я не сопротивлялся, хотя тело прорезало боль. «Сюда, сюда его кладите!» Взволнованно воскликнула Келли. Она оказалась возле меня почему-то с моим изумительным стрелометом в руках. «Вот же!» Парни едва не уронили меня на ступеньку кареты, увидев, как нечто лохматое сигануло вниз из окна. Прошедшее преображение оборотень куда легче меня перенес падение. Мгновенно вскочив на лапы, оскарив волчью пасть, метнулся к нам и, оттолкнувшись, прыгнул. В этот же миг над моим ухом раздался глухой щелчок, и влетящего на нас непривычно крупного волка врезались зеркально поблескивающие лезвия. Пронеслись сквозь полыхнувшую белым пелену личной защиты, возникшей вокруг нелюди, пронзили насквозь косматую тушу и вонзились в стену дома. А оборотень упал у моих ног. По частям. — А я что? — смутилась Келли, под прицелом пораженных взглядов, сжав мой стреломет. — Он же нас съесть хотел. — Быстрей! — поторопил нас Роальд, выпустив по дому краба стрелку с ударной сферой воздуха. Парни быстро затянули меня в карету. Извозчик лихо свистнул и так погнал коней, что Роальду и Тиму пришлось запрыгивать на ходу. — В управу? — спросил у десятника Вельд. — Стой! «Стой, тебе говорю!» — крикнул взводчику Роальд. Он еще болтался на подножке, когда карета домчалась до первого перекрестка, и после ответил Вельду. «В управу отправятся только Кэр и Кэйли. Ну и ты. Приглядишь за Кэром, как бы он еще чего не отчебучил. И сотнику скажешь, пусть подмогу высылает. А мы пока покараулем бандюков, чтоб не разбежались. а маги не забудьте!» Кривясь от боли, с трудом выговорил я. И в дом краба не лезьте, там полно ловушек. Езжай в управу, приказал растерянному извозчику рольд едва Стэн с Тимом выскочили из кареты. И пошустрей. Карета покатила дальше. Вельс Келли, пользуясь тем, что свободного места стало больше, принялись хлопотать, располагая меня поудобнее. Впрочем, меня и так все устраивало. Боль, конечно, до зубовного скрежета но с этим все равно ничего не поделаешь. Ведь как на сиденье не расположись, а тряска во время езды по мощенным улочкам никуда не денется. А тут еще неугомонный приятель принялся хлопать меня по плечу восторженного склица. — Ну ты дал, Кэр! Ну вообще! Не найдя в моем лице понимания, так как я совершенно непроизвольно скорчил зверскую рожу в ответ на болезненные удары, он повернулся к Элли. — Нам говорит, мол... «Как выскочу, так и начинайте переполох. Понимаешь? Как выскочу!» Мы и думали, что он через дверь. А Кэрс такой вверхотор и сиганул. Представляешь? С третьего этажа такого высоченного здания, прямо на мостовую. «Вельт, уймись, а!» Жалобно попросил я и сунул ему в руки бумаги, чтобы хоть чем-нибудь занять, пока с него схлынет восторг. «Вот, побереги документы». «А что это?» Тут же полепопытствовал рыжий силясь в неясном свете уличных фонарей который проникал через небольшие оконца на дверках кареты разобрать написанное вельд хватит уже тормошить кэра с негодованием выпалила кэлли она уселась так чтобы я мог навалиться на нее а не на жесткую спинку сиденья и с трогательным умиением произнесла не видишь как он бедненький пострадал она заботливо обняла меня бы я не болтался в тряской карете из стороны в сторону, как одинокая сельдь в бочке. — Да что с ним станется? — отмахнулся Вельд. — У Кэра же Толиар есть. Мы еще до управы доехать не успеем, а он уже на ногах будет. — Правда? — несколько недоверчиво переспросила Мальвийка, уже, видимо, неплохо разобравшись в натуре Вельда за время недолгого знакомства, и закономерно отнеся его к любителям прихвостнуть и нарассказывать сказок особенно молодым симпатичным девчонкам. «Истинная правда!» — с жаром заверил ее рыжий и, вспомнив, наконец, о другом занимательном моменте сегодняшнего вечера, похвалил. «А ловко у тебя со стрелометом вышло! Прямо в прыжке оборотня подловила Вельд поежился. «А я уж думал, все, тут он нас и порвет в клочья!» «Просто повезло!» — засмущалась Мальвика. «Из стреломета я вообще-то стрелять почти не умею!» Раньше так, только ради забавы в руки выбрала. Мне стало худо от жуткой тряски, и дальнейший разговор Вельда и Келли превратился в неразборчивое бормотание, доносящееся до меня словно через толщу воды. Впрочем, вряд ли они обсуждали что-то действительно важное, так что невелика потеря. Очнулся я уже в управе, когда Тьер эльдар принялся надо мной хлопотать. Своими действиями он вызвал столь резкий всплеск боли, что не захочешь очнешься. — Что ж вы делаете-то, живодеры? — скрикнул я, пытаясь вырвать ногу из какого-то изуверского зажима, который пытался приладить к моей стопе целитель. «Очнулся — Очнулся! — бросил на меня короткий взгляд старичок и проворчал. — Это хорошо! — Жив, Кэр! Отодвинув в сторонку Вельда и Кэлли, приблизился ко мне сотник. Он удовлетворенно кивнул, увидев мою не слишком жизнерадостную, но при этом не мертвецки бледную рожу. Вот и славно, что без жертв обошлось. И чтобы немного утешить меня, сказал, «А крабы его шайку мы возьмем». Я только что поднял всех на уши, и наших, и дознавателей, и охранку. Сейчас портовый квартал заблокирую. Никуда они от нас не денутся, эти похитители и вымогатели. «Уйдут». Без особого энтузиазма отнесся я к заверениям Сотника. «С Лимасом уйдут. Он всю схему действий по блокированию городских секторов и их последующего прочесывания знает от и до». «Лимас?» Изумленно глянув на меня, Сотник перевел взгляд на Вельда. «Там был Лимас?» «Ну...» — призадумался Рыжий, видимо, решая, стоит ли открывать правду. «Кэр так говорит...» Он в доме был, мы только оборотня видели, но маг там точно есть. Кэр, ты не ошибся?» Нахмурился Тьергот. «Это ведь тяжкое обвинение». Я кивнул. «Ну да, если поймают, то Лимас каторгой не отделается». И все же сказал. Не мог я ошибиться. Самого Лимаса не видел, но голос его отчетливо слышал. А крабу не было смысла кого-то подставлять таким образом. Меня никто не собирался отпускать живым. «Ну, мало ли», — хмыкнул Тимир, — «ты ероны недооцениваешь, он тоже хитрый жук». «Нет, это уже выйдет не хитрость, а от чистой воды идиотизм», — высказался я. «Подставить кого-нибудь краб, конечно, способен, но вряд ли ценой всех денег ночной гильдии». «Ты о чем?» — недоуменно посмотрел на меня сотник. «Да о бумагах в ругах Вельда», — ответил я. «Чувствую себя уже немного лучше» решил немедленно заняться окончательным воплощением своего плана только у целителя спросил тир эльдар у вас не найдется чего-нибудь обезболивающего чтобы не затуманивало разум мне срочно нужно кое-какие дела доделать